Глава тридцать вторая «Эй, Изаму!» «Да что ж за день-то такой?» Я закатил глаза, даже не поняв, кто именно меня позвал. Но когда обернулся, то расплылся в улыбке. «Ючи!» «Вот друзьям я был искренне рад!» Мой вечно веселый друг подскочил ближе и крепко обнял. Эри, как обычно уткнувшись в телефон, плелся следом. «Привет, Изаму!» Махнул он рукой. И тебе не хворать, занятой ты наш. Мы находились во дворе университета. Занятия уже закончились, и студенты расходились по домам. Я же пока не спешил. Эри удивленно поднял на меня глаза и усмехнулся. Однако комментировать не стал. Странный парнишка. Никогда толком его не понимал, но мне нравилось с ним общаться. Иногда, когда он выбирался из своего телефонного мерка, то мог рассказать занятные вещи, Но сейчас, видимо, его вновь поглотило что-то более интригующее, чем наша беседа. «Изаму». Ючи все еще держал меня за плечи. «Надеюсь, в субботу ты свободен, так как кто еще, кроме тебя, должен обязательно быть на этом фесте». «Эм...» В первую секунду я не понял, о чем он говорит. «В смысле?» «Как?» Парень искренне удивился. «Ты до сих пор не знаешь? Я думал, ваша компания такому таком узнает в первую очередь». «Не тяни кота за хвост, Ючи, в чём дело?» «Ну так аниме-фест!» — он радостно всплеснул руками. «Уже в эту субботу! Новость просто бомбанула всего пару часов назад! Никто даже не в курсе, что да как там, словно тёмная лошадка!» «А я смотрю, ты не на шутку завёлся!» — усмехнулся в ответ, за что получил косой взгляд Эри. «Эй, я в хорошем смысле, а не то, о чём ты подумал, грязный извращенец!» Тот лишь отмахнулся и снова уставился в монитор гаджета. «Так что?» Ючи чуть не подпрыгивал от нетерпения. «Ты свободен?» неуверенно протянул я, но видя по лицу другу, что он с меня три шкуры спустит, «но заберет с собой», — ответил расплывчато. «Если это реально крутая штука, то, скорее всего, мы пойдем туда всей командой». «Отлично!» — Ючи с довольным видом хлопнул в ладоши. «Значит, там и увидимся!» «Надеюсь!» «Не надейся, а делай!» — воскликнул он и, пожав мне руку, схватил мелкого Эри под локоть, потащив в сторону. «Хм, интересно, куда это они? Занятия ведь закончились. Что между ними происходит? Какие-то странные в последнее время будто...» В голову пришла пошлая мысль, от которой я моментально скривился. «Не-не-не-не, парни точно не такие. Просто друзья и не более. Хотя...» «Да никаких хотя и если!» Может, им надо еще что-то сделать в университете. Но мысль была приставучей и не отпускала меня до самого офиса, где, как потом оказалось, меня тоже ждут сюрпризы.